У хаджи спросили, «Когда наступит светопреставление?» «Которое светопреставление?» — уточнил хаджа. «А сколько бывает светопреставлений?» — удивился спрашивающий. «Если умрет моя жена», — сказал хаджа. Это малое светопреставление. А я умру. Это большое светопреставление.